глава 22 дни в заточении тянулись бесконечно долго сирджам был предоставлен сам себе Большую часть времени он просто сидел на старом соломенном тифике и рассматривал унылую картинку в единственном зарешенеченном окне над головой королевское расследование еще продолжалось но второй капитан был уверен что его судьба уже решена он лишится и звания и и право называться Сиром, и тех скудных сбережений, что скопил за годы службы. Через несколько дней в камеру пришли гвардейцы и вручили Сиру джаму письмо. В нем царственный лис лично извещал второго капитана, что новый допрос будет публичным. Так оно и произошло. В небольшом помещении, заполненном охранниками и публикой, были заняты все скамьи. Три дознавателя, включая царственного лиса, Сидели в дальнем конце зала за длинным столом. Рядом со столом стоял одинокий стул, все взоры были обращены к сируджаму. Джаму. Пораженный таким вниманием второй капитан остановился в дверях, но кто-то из конвоиров легонько подтолкнул его, и он неспешно проследовал к стулу, чеканя шаги по выложенному белыми и черными плитами полу. «Сир Джам – второй капитан городской стражи, верный слуга герцога Буаскова», – начал царственный лис, улыбаясь. «Прошу, присаживайтесь. Сегодня у нас открытое слушание, назначенное по приказу самого короля. Оно должно помочь нам понять и оценить все обстоятельства недавней кампании, организованной вашим командиром герцогом Буаским». Сир Джам отошнило от надменного тона «Сира Леора», и он бросил на него гневный взгляд, до да такой, что лис невольно откинулся на своем стуле, как бы увеличивая расстояние между ними. Сир Джам напротив сидел неподвижно. Он был уверен, что открытое слушание устроено для развлечения, а не для поиска истины и правды. Мои люди и я потратили уйму времени и сил, разбираясь в сущности произошедшего. Мы очень старались понять мотивы, пытались найти причины, которые побудили столь уважаемых сеньоров подвергнуть опасности сотни жизней. К сожалению, пока что ничего дельного мы не обнаружили. Возможно, вы, уважаемый второй капитан, проясните ситуацию. Я готов рассказать все, что знаю. Чудно. Тогда вот вам первый вопрос. Сир Тэм утверждает, что к решительным действиям его побудила реальная угроза исходящие от некой иноземной секты, члены которые именуют себя алавантарами. Это так? Да. Не могли бы вы пояснить, кто именно эти самые алавантары? Вы уже сами сказали, что члены секретного сообщества. Они служат некоему господину древности, который, как они думают, в самое ближайшее время вторгнется в Иторию и уничтожит, «Все людские государства». «Очень забавно», — заметил лис. «Но неужели вы полагаете, что вся эта чепуха о каком-то великом злодеи из прошлого правда?» «Неважно, что полагаю я, сир Леор, в это верят алавантары, и это делает их очень опасными врагами», — чеканил сир Джам. «Значит, вы утверждаете, что эти алавантары действительно существуют?» царственный лис сверлил второго капитана глазами, как собака кусок мяса. Они реальны. И у вас есть тому доказательства. Мои люди немало разузнали об этих сектантах. У меня есть перечень мест, где преступники совершали свои злодеяния. Имена людей, которых они убили или похитили. Карты их лагерей, переписка. Мы изучили ваши так называемые доказательства, но не нашли в них ни малейшего намека на какой-либо... «Заговор или враждебную секту. Этого не может быть. Я сам просматривал и проверял все бумаги. Возможно, ваши слуги нам передали не все. Я не знаю, что передали вам слуги, но я видел этих сектантов собственными глазами. Я сражался с ними в Пуно. Вы можете верить своим глазам, это несомненно, но ваши глаза могли видеть то, что им хотелось видеть». Мы выслушали рассказы тех немногих пленных, что ваши люди успели схватить. Никто из них ничего не знал ни о какой секте. Скорее всего, они наемники, они могут и не знать. К сожалению, других у нас нет. Я был бы рад побеседовать с вражескими лидерами, но вот беда. Все они покончили с собой. Да еще прихватили с собой около сорока наших солдат. Про жертвы среди рыцарей я и говорить не хочу». Эта потеря вообще невосполнима. «Вас там не было», — тихо ответил Сирджам. «Вы правы. Я не был на поле боя. Но мои люди посетили пещеры после сражения, и знаете, что они там увидели?» «Они увидели множество трупов. И это были просто бандиты. Самые обычные мертвые бандиты, которых пруд пруди. Вы вольны думать, что хотите, Сир Леор». Но я твердо знаю, что Алавантары существуют, и именно они сражались против нас в Пуно. Не скрою, у нас были просчеты, но они не имеют никакого отношения к сути дела. Довольно пустых разговоров. Нам нужны доказательства, а их нет. Где те оруженосцы из Сирона, что якобы раскрыли весь этот таинственный заговор? Трое из них сейчас далеко, не скажу точно где, а остальные под завалом. «Уехали или погибли?» «Как удобно, не правда ли?» «Итак, у вас нет документов, чтобы подтвердить свои слова. Нет оруженосцев, которые якобы раскрыли заговор. Вы не захватили в плен ни единого члена секты и не нашли ничего, чтобы указало на причастность Алавантаров к преступлениям в нашем королевстве. Сир Джам, вам не кажется, что все это звучит странно?» «Если вы... Если я что...» «Буду фантазировать, сочинять, придумывать?» «Я рыцарь, и меня оскорбляет ваш тон». «Сирджам, возможно, то, что вы нам говорите, является правдой для вас, потому что вам самому это рассказали как правду. А что, если все это был обман? Что, если кто-то захотел заставить вас поверить в некий заговор, чтобы вы не задавали лишних вопросов и не мешали? Вы понимаете, о чем я?» «Нет», — отрезал сир Джам. «А вот мне кажется, что вся эта история про секту и убийство была придумана только для того, чтобы организовать военный поход. Зачем и кому это потребовалось, мы пока не знаем, но обязательно выясним». «Сир Леор, вы обвиняете сиры Тема в заговоре против нашего королевства?» «Вы сами пришли к такому выводу». Сир Джам вскочил со стула. — Вы не вправе сомневаться в герцоге. Сир-Тэм тем верховный правитель Буа. Он сражался с Висталией, он подавил бунт в Шанто, обезвредил множество банд, спас сотни жизней. Даже то, что вы королевский дознаватель, не дает вам право обвинять его. — Успокойтесь, уважаемый сир-Джам, — совершенно мирно ответил царственный лис. — Мы еще никого ни в чем не обвиняем. «Пока мы только проводим расследование, но я вижу, что мои вопросы рассердили вас. Давайте прервемся и немного остынем. Свежий воздух нам обоим не помешает». Царственный лис встал и подошел ко второму капитану. Гвардейцы встрепенулись, но лис остановил их легким мановением в руке. «Сержам, пойдемте». Второй капитан встал и вышел следом за лисом в маленький внутренний дворик, открытая стеклянная крыша которого в тот день позволяла свежему ветру гулять между стен. Во дворике никого не было, но лис все равно говорил в полголоса. «Я знаю, что мои вопросы могут показаться грубыми и жестокими, но король поставил передо мной очень важную задачу. Эта неудачная экспедиция вызвала довольно серьезную озабоченность среди королевского двора. Многие возмущены и жаждут, чтобы кого-то наказали». Моя же работа заключается в том, чтобы наказаны были действительно виновные, а винные не пострадали. Между тем расследование затягивается. Король шлет десятки курьеров и требует ответов. Поймите, я не злодей. Увы, сир, у меня сложилось именно такое мнение о вас, — ответил сир Джам. Понимаю, но хочу заверить, что гнев ваш неуместен. Скандал этот затронул многие знатные дома в Буа. Я знаю, сир, — «Тэм вам дорог как командир и как товарищ. Он был хорошим рыцарем и верным слугой короля, но его время прошло. Войны закончились, мой друг. Наши границы в безопасности. За краем земли нет никаких злодеев-магов. Наше королевство процветает, люди счастливы. К сожалению, старые рыцари этого не видят. Они все еще рвутся в бой, пытаются сражаться с надуманными врагами» даже если эти враги всего лишь шайка низкооплачиваемых наемников. Возможно, Сиртэм рассчитывал на благодарность от короля в случае быстрой победы, возможно, ему надоела мирная жизнь, а возможно, те наемники у озера что-то знали, и кто-то использовал и вас, и герцога для их устранения. Сирджам, вам не приходило в голову, что истинные заговорщики прятались не в пещере на севере Пуна, а в замках и дворцах Буа. «Нет, сир Леор, мы отправились в Пуна разгромить Алавантаров, и мы это сделали». «Хм...» — протянул Лис немного, а помолчал, а потом сменил тему. «Вы знаете, а я встречался с вашим покойным отцом. Да-да, он приезжал в столицу, и мне довелось пообщаться с ним. И знаете, что на меня произвело особое впечатление? Его прагматичный взгляд на самые разные вещи». Мой отец всегда считал себя здравомыслящим человеком. Надеюсь, его сыновья рассуждают столь же здраво. Ручаться за всех не буду, но лично я никогда не жаловался ни на голову, ни на рассудок. Вот и славно. Если ваша логика так же сильна, как ваш дух, а ваша преданность герцогу столь же крепка, сколько королю, вы наверняка разглядите истинную причину происходящего». Время старых сеньоров подходит к концу. Король молод и хочет видеть вокруг себя таких же молодых сеньоров. Этот суд только начало. Седовласым рыцарям пора на покой. Новое поколение наступает, и его не остановить. Мне кажется, вы собираетесь сделать мне какое-то предложение. Вы угадали. Присоединяйтесь к нам, помогите выяснить, кто именно стоит за походом в пуна и король это оценит то есть вам нужна голова сира Тема. Нет, мне нужна не голова, а головы. В конце концов, сир Тем был не один, с ним шел и сир Зурас, они оба представляли себе возможные последствия, как хорошие, так и плохие. Поход провалился, и это их вина. Я понимаю, ваша работа во всем следовать за сирым Темом, но должны ли вы следовать за ним лично или за его титулом? Я считаю, что вы присягали герцогу провинции, а не лично сиру Тэму. Сегодня герцог сир Тэм, а завтра кто-то еще, а послезавтра, возможно, и вы. Но прежде чем это произойдет, вы должны нам помочь. Расскажите всю правду, дайте нужные показания, и тогда все разрешится в вашу пользу, и никто не пострадает, даже ваша верность останется при вас». Сиру Тэму совсем не обязательно знать о нашем сотрудничестве. Мы можем все организовать тихо и законно. Что скажете, Сирджам? Вы предлагаете мне предать моего сюзерена и командира, человека, которому я служил многие годы, человека, который сделал меня своим вторым капитаном и кого в Буа народ считает героем? Нет, вы все поняли неправильно. Сирджам остановился с усмешкой взглянул в лицо царственного лиса. «Оставьте объяснение при себе. Я никогда не сделаю того, о чем вы просите. И я не буду спокойно наблюдать, как вы пытаетесь склонить к этому других. Возможно, и найдутся слабые духом рыцари, которые согласятся на ваше предложение. Возможно, кое-кто уже согласился. Но только не я. Скорее я проведу остаток своих дней у стенной преграды, чем предам сиры тема. Жаль, очень-очень жаль. Вижу, здравомыслие осталось с вашим отцом. Я надеялся, что мы с вами найдем общий язык. Все эти старомодные понятия достоинств, верности, чести... Пфф, это же просто рухлядь, которая мешает двигаться дальше. То, что вы именуете рухлядью, есть смысл жизни настоящего сеньора, процедил сквозь зубы Сирджам. Увы, я так не думаю. Становится холодно, царственный лис поежился. Охрана, проводите второго капитана обратно в зал, у нас есть к нему еще несколько вопросов.